Глава 15. День 1. Рота, подъём! Форма одежды спортивная. Голос дежурного ворвался в сладкий сон и заставил открыть глаза. На новом месте и на продавленной пружинной кровати Виктору всполось на удивление сладко. Возможно, на фоне того, что он оказался последним абитуриентом, зачисленным в списки второй роты набора. Всего их было две, временно сформированных из поступающих. Впоследствии останется только одна, да и то в сильно урезанном составе. Штатная численность учебной роты училища 120 человек, 4 взвода по 30 юнкеров. Но сейчас в двух казармах находится около 400 человек. Второй взвод. Ну чего валяемся, как не родные? Встаём. А это их взводный, юнкер Воронов. Невысокий крепыш с весьма неприятным характером. Это не выводы Виктора, а итоги наблюдений сторожилов. И вообще, они считают, что командовать ими поставили каких-то недалёких болванов. Ничего, вот сдадут вступительные экзамены и сразу всех научат, как родину любить и службу нести, потому как голову нужно иметь на плечах, а не тупую кочерышку. Встаём, подъём! Воронов прохаживался между рядами двухъярусныхъ коек с голым торсом, но в галефе и сапогах. Над головой Виктора скрипнули пружины койки второго яруса, после чего светились ноги его соседа. Тот поболтал ими, сладко зевнул, потянулся, после чего спрыгнул на пол. Местиров также поднялся и, толкаясь с соседями, начал натягивать носки, потом трико и футболку. Ну чего вы толкаетесь, как беременные коровы? презрительно бросил взводной. Так ведь тесно, господин Юнкер? подал голос Зуев, один из сторожилов и заводил взвода. По его словам, в начале было куда как вольготно. Это потом поступающих начали набивать как селёдок в бочку, и теперь тут не развернуться, что ему категорически не нравилось. Вот и сейчас он оттолкнул от себя абитуриента, мешавшего ему одеваться. Вы же, чтоб вас, человеки разумные, ну так и действуйте соответственно, разумно. Что вам стоит договориться между собой и определить место для каждого из вас, кто и где будет одеваться. Казарменный быт появился не на пустом месте. Расстояние между кроватями, тумбочки, табуретки всё это результат вековой практики. Так что просто включайте мозги. А если не доходит через голову, то дойдёт через ноги и руки. Кто оделся бегом, выбегаем и строимся на центральном проходе. Да поторопливайтесь вы, беременные клячи. Господа юнки рано наблюдали за бестолковой суетой с нескрываемым презрением и высокомерием. У Виктора, имевшего негативный опыт общения с парочкой старшекурсников, от этих взглядов в буквальном смысле закипела кровь. От необдуманных действий останавливало его только то, что головы он всё же не терял. Понимал, что находится тут на птичьих правах и вылезти может в любой момент. Одевшиеся абитуриенты вываливали на широкий центральный проход, где выстраивались по отделениям в 4 шеренги. При этом вели они себя шумно. патрунивали над теми, кто ещё не проснулся, те в свою очередь лениво отмахивались от новоявленных товарищей. Рвнясь! Смирно! Подал команду старшина роты, старший унтер-офицер Ручайкин. Дождался, когда строй замрёт и прекратится всякое движение, после чего скомандовал: "Вольно!" "Плохо, господа абитуриенты, очень плохо!" Командный состав рот состоял из унтеров и юнкеров, перешедших на четвёртый курс. У их однокашников сейчас практика в войсках на командных должностях. Этих же оставили в училище для командования временными ротами и взводами абитуриентов. Не сказать, что Виктору понравилось бы такая стажировка, уж лучше в войска поближе к танкам. Господа абитуриенты, давайте определимся. Вы ещё не военнослужащие. И пока не приняли присягу, никто не может вас наказать за ваши проступки. Даже головком вооружёнными силами президент Пещанин. Но вы напрасно думаете, что находитесь в домике и вам никто и ничего не сможет сделать. У вас есть одна небольшая проблема, а заключается она в том, что в этом году слишком многие недалёкие маменьки и маменькины сынки решили, что они достойны гордо носить офицерские погоны. Наша задача разъяснить вам, что это ошибочное мнение, и ещё до начала вступительных экзаменов облегчить работу приёмной комиссии, уменьшив ваше число. Так вот, господа абитуриенты, вас никто не будет уговаривать, вас никто не будет наказывать, вас никто не будет жалеть, вам никто не будет угрожать. Уясните одну маленькую деталь: вы нам не нужны. Это не мы вас позвали. Вы сами припёрлись сюда. И у вас ещё есть неделя, чтобы дойти до строевой части, забрать документы и успеть подать их в гражданские вузы. ОТСЕВ будет жёстким. И тот, кто вылетит отсюда по причине дисциплинарных проступков, больше никогда не сможет поступить ни в одно военное училище республики. Зарубите себе это на носу. А теперь, господа абитуриенты, должен отметить, что вы недостаточно расторопно поднимались, а по сему мы сегодня непременно потренируемся в этом. Рота, равнясь, смирно. По взводу, справа по одному на утреннюю физическую зарядку бегом марш. Ручейёк курсантов тут же потёк в сторону просторного холла Видалия на лестничную клетку. Так как они располагались на четвёртом этаже, то первая рота набора уже сбежала вниз и сейчас выдвигалась на пробежку. Оказавшись на улице, Виктор начал бестолково вертеть головой, не зная, куда податься. Второй взвод, ко мне! В четыре шеренги стройся! Подняв руку, выкрикнул юнкер Воронов. Нестеров наконец, обретя определенность, подбежал к нему и встал чуть позади, где по его разумению должно было выстроиться третье отделение. Постепенно подбежали остальные, были пересчитаны по головам и взводные доложили старшане, что взвод в полном составе построен. Подобные доклады посыпались от командиров остальных четырех взводов. После этого прозвучали команды на право и бегом марш. Вообще-то Виктор неплохо бегал. Плюс сказывались надбавки, вложенные в силу и выносливость. Но вот эта утренняя пробежка ему показалась на удивление выматывающей и изнуряющей. Пять километров вместо привычных трех, да еще и в таком темпе, что сдача зачетов в гимназии показалась цветочками. По ощущениям даже на китайской стороне с оружием и сидором ему было полегче. И тем удивительней было то, что в Юнкира. находившиеся чуть в стороне строя, чтобы контролировать свои взводы, бежали с невероятной лёгкостью. И это в сапогах, а не в кедах. Да ещё и покрикивали при этом. А то и загибали трёхэтажным матом. В ногу, господа абитуриенты, в ногу! Запомните, пока рота бежит в ногу, она неутомима, выкрикнул старший унтер-лейтенант Чуйкин. И тут же начал считать: "Раз, раз, раз-2-3, раз!" Два, три. раз Раз, раз, 2, 3. Командиров взводов счёт. Взвод, подобрать ногу. В то же мгновение тут же выкрикнул Воронов, как и другие юнгира. Раз, раз, 1, 2, 3. Абитуриенты замешкались, выполняя команду и подбирая ногу, подстраиваясь под команду взводного. Виктору пару раз наступили на пятки, едва не сорвав с ноги кеды, но вскоре взвод побежал в ногу. А там и синхронизировался со всей ротой. И удивительное дело, ему стало и впрямь легче. Даже когда господа командиры увеличили темп, чувство единения с другими помогало превозмогать усталость. Оборотца было с чем. Получено восемь опыта кумению легкоатлет три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч. Невозможно начислить восемь опыта кумению легкоатлет три. Необходимо высшее образование. Получено восемь опыта. Ноль из 128 тысяч. Невозможно насчитать восемь опыта. Необходимо высшее образование. Получено восемь избыточного опыта. Всего 88. И это все? Вот это вот издевательство Эфир зачитал как обычную тренировку? Прям как тогда на той стороне. Но ведь, судя по объявленному времени, результат значительно лучше показанного им на зачёте. Однако плохо, господа абитуриенты, очень плохо. В норматив не уложились. Понимаю, что при индивидуальном забеге такой плачевный результат будет не у всех, но имейте в виду, показанное сейчас время это прямая дорога домой. Вы теперь и строим, сообщил Старшина и продолжил Кеменджиров взводов, развести личный состав для разучивания комплексов вольных упражнений. Вообще-то все ученики гимназии разучивали их ещё на уроках начальной военной подготовки. Вот только большая часть абитуриентов, и Виктор в том числе, не запомнили и половины упражнений, а уж порядок их выполнения и подавно. Так что изучение, можно сказать, началось с нуля, что для юнкеров вовсе не оказалось новостью. После этого их развели по гимнастическим снарядам, через которые прогнали всех в резвом темпе. И опять зарубочка на недалёкое будущее. Прежние нормативы остались в прошлом. Здесь совершенно иные требования, и у них было всего лишь неделя, чтобы поднять свою форму до нужного уровня. Вот уж сюрприз к сюрпризу. За что за что? А за фис подготовку Виктор совершенно не переживал, считая, что пять баллов у него в кармане. Как бы ни так, придётся изрядно попотеть, чтобы выйти хотя бы на удовлетворительные результаты. Зарядка вымотала их основательно. Прямо разрядка какая-то. А потом бегом на четвёртый этаж. Да ещё и взводные бегут за своими подразделениями, всё время подгоняя их и не позволяя задержаться ни на мгновение. Оказавшись в казарме, многие сразу повалились на койки, но не тут-то было. Практически сразу же появился в взводной и уже полностью одетый. Китель застегнут на все пуговицы, ремень с латунной пряжкой плотно обтягивает пояс, складки заправлены назад. На голове фуражка с черным околышем, вид свежий и молодцеватый. Воронов безжалостно сгнал развалившихся на койках абитуриентов, построил взвод в центре и на крайней койке продемонстрировал, как именно должна заправляться кровать военнослужащего. Получилось у него на удивление красиво, гладко, с отбитыми прямыми углами по краям и ровными полосками в ногах. Закончив он указал на свой результат, после чего одним движением сорвал одеяло и бельё. Всё, господа абитуриенты, демонстрация завершена. А теперь умываться и заправлять койки, как я только что показал. На всё про всё у вас 20 минут. Ровно в 8:00 построение на завтрак. Выполнять. Виктор Е2 уложился в указанное время. Казарма не рассчитана на две сотни человек, как, собственно, и умывальник, а потому пришлось потолкаться и дождаться своей очереди, чтобы прорваться к раковине. Но как бы то ни было, а за минуту до назначенного срока он уже стоял возле полностью заправленной койки, как ему казалось, заправленной идеально. Воронов же скептически скривившись, заявил, мол, для начала сойдёт. Да что ты ко мне придираешься? послышалось со стороны расположения первого взвода. Господин абитуриент смирно раздался голос командира первого взвода юнкера Бойвола. Да пошёл ты! Я не стану выполнять тупые приказы тупого ублюдка. В чём дело? словно из-под земли появился старшина. Господин старший унтер-офицер, юнкер Бойвол ко мне придирается. Тут же выдал абитуриент В чём это выражается? невозмутимо поинтересовался Учаенкин. Ему не нравится, как я заправил кровать, ответил абитуриент из первого взвода. Виктор не был с ним знаком, знал только, что тот вроде как из княжеского рода Кочубеев. Вёл он себя высокомерно и вызывающе, пребывая в уверенности, что уж он-то, в отличие от других, непременно поступит и сделает карьеру в армии. Эту койку, был интересовался Старышина, указав на неё пальцем. Так точно, гордо выпятив грудь, ответил княжич. Неудовлетворительно, произнёс Учайкин и одним рывком сорвал одеяло с бельём. Перестелить. Да я, да как вы смеете? Я заправил лучше других, да у самого юнкера получилось хуже. Надо сказать, Виктор был в этом согласен с кочубеем. Койка и впрямь была заправлена, если не идеально, то близко к этому. Лично Нестеров где-то даже и позавидовал тому, как управился Княжич. Переселить, глядя прямо в глаза Качубееву, повторил Лучаенкин. В ответ на это послышался недовольный гул собравшихся абитуриентов. Кто именно и что там бубнит, совершенно непонятно, а потому искать виновного пришлось бы долго и, скорее всего, безрезультатно, потому что отметился в этом практически каждый. Виктор и сам ругнулся шепотом, поминая несправедливость тупых командиров. С княжичем же это сыграло звон и шутку. Он вдруг почувствовал поддержку окружающих, расправил плечи и, окинув старшего унтера гордым взглядом, воскликнул: "Это про звон!" И еще это повел взглядом вокруг, буквально купаясь во внимании и одобрении окружающих. Господин абитуриент, вы будете выполнять приказ или нет? Всё так же невозмутим, а поинтересовался старшина. Я не стану выполнять несправедливые приказы. Хорошо, юнкер бойвол. Я товарищ старший унтер-офицер. У вас есть ещё 3 минуты. Проведите с взводом дополнительное занятие по порядку заправки койки. Используйте в качестве наглядного пособия эту. Есть. Товарищ юнгера, вашим подчинённым нечем заняться? Что это за столпотворение? Второй взвод выходим строиться в холл, отдал приказ Воронов, и тут же в туре ему послышались команды остальных взводных. Рота толкаясь и пихаясь выстроилась в холле в линию взводных колон. Места тут не так много и для сотни человек, что уж говорить о двух, но кое-как набиться получилось. Пока строились, первый взвод успел заправить койку бунтаря и присоединиться к остальным. Кчубей вышел из спального расположения с гордо поднятой головой и расправленными плечами, ощущая себя настоящим победителем. Впрочем, таковым его считали и остальные абитуриенты. Ну, что тут сказать? Это был момент его триумфа, и он купался в лучах заслуженной славы. "Придурок", хмыкнув шёпотом, произнёс Роман Оршинов. "А этот вёл себя как самый настоящий старожел". Он уже поступал сюда в прошлом году, но провалился на экзаменах. Однако решил не сдаваться, получил отсрочку от призыва в армию и приехал поступать повторно. Всего таких было шестеро. Еще пять расщеголяли в военной форме, а служившие год по призыву могли подать рапорт на поступление в военное училище и имели некоторый приоритет перед гражданскими. От чего Аршинов решил, что Кучубей не прав, Местеров выяснить не успел. Так как поступила команда выдвигаться в столовую, и как всегда бегом. Да и вообще разговаривать в строю, во всяком случае, Роман себе такого не позволял. Тут он скорее не сдержался. Юнкерская столовая находилась на втором этаже в здании за казармой. Офицерское кафе на первом в левом крыле, в правом Санчасть. Посередине чайная, где юнкирам могли позволить себе перекусить чем-то ещё, кроме полагающегося по нормам довольствия. Ну и рядом военная лавка с различной мелочёвкой, необходимой в быту. На третьем и четвёртом этажах расположение батальона обеспечения учебного процесса. Вчера впервые побывав здесь, Виктор откровенно удивился. Он не ожидал увидеть сервированные столы на четверых человек. И тем не менее, это было так Да ещё и фаянсовые тарелки, ножи и вилки, маслёнки с маслом и сахарница с кусковым сахаром. Отдельный котелок с кашей. А на, конечно, обычная сечка, но приготовлена хорошо и сдобрена не салом, как он слышал от ослуживших в армии, а мясом. Чайник и по одному батону белого хлеба. Деревенские, которые старались держаться вместе, были удивлены представшей перед ними картиной. Вчера они здесь уже обедали и ужинали. Но у них никак не укладывалось в голове, что подобное тут каждый день, а не по праздникам. Ну, что тут сказать? Ребята не избалованные. А почему ты назвал Качубея придурком, когда они сели за стол, поинтересовался Виктор? А кто же он ещё, если решил выказать гонор? Придурки и есть. Командиры намеренно провоцируют абитуриентов на подобное поведение. Но зачем, удивился Виктор? Странный ты, пожал плечами Роман. Нам же русским языком сказали, что у нас слишком много, и количество надо слегка сократить. За отказ от выполнения прямого приказа полагается Гауптвахта. В условиях приближённых к боевым полевой трибунал. В боевой обстановке командир имеет право расстрелять на месте, причём потеря жизни не гарантирует демобилизацию. Его ещё и судить будут. А нам пока ничего сделать не могут, только дать пинка подзатыл и выпроводить с волчьим билетом. А если бы он выполнил приказ, поинтересовался у Аршинова Нестеров, тогда они нашли бы другого козла отпущения, а княжич продолжил бы искать приключения на свой зад, пожал плечами тот и добавил. Впрочем, с тем, что его выпрут, ничего не закончится. Командиры продолжат вынуждать нас свалить отсюда. В провоти Романа Виктор убедился спустя каких-то 20 минут на построении после завтрака. Никто не собирался выгонять абитуриента за стены училища на голодный желудок. Как впрочем и позволять задерживаться в его стенах больше необходимого. Старшина вывел Качубея из строя и поведал роти о том, какой страшный поступок совершил бывший абитуриент. Потом приказал следовать за собой и собирать вещи. И уже через 15 минут княжич убыв из казармы, сопровождаемый старшиной, чтобы не дай бог не заплутал. Итак, господа абитуриенты, у кого-то ещё есть желание не выполнить прямой приказ? Смелее, прошу вас. Просто хочу сэкономить ваше и своё время, ведь то, что начнётся дальше, вам совершенно не понравится. Воронов выдержал паузу, обвёл строем взглядом. Да, значит, желающих нет. Ну и что я доложу товарищу Старшине, а он председателю экзаменационной комиссии? Вас ведь все еще слишком много, господа абитуриенты. Молчите. Ладно, будем работать. Слегка разведя руками, сокрушенно вздохнул взводный. Мне не понравилось, как вы сегодня утром поднимались со своих уютных коек. Это никуда не годится. Юнкер должен успеть приготовиться к сну и вставать по команде подъем не более чем за сорок пять секунд. Уверен, что вы об этом уже слышали. Не совсем же вы тупые. А потому взвод, сорок пять секунд отбой. Абитуриенты тут же сорвались с места и, пихаясь, начали протискиваться в центральный проход, далее растекаясь по боковым. Суета, толчья, толкотня, недовольные окрики, приглушённая брань, топот, грохот упавших табуреток, скрежет спинок коек и скрип пружин. И над всем этим голос Воронова: двадцать секунд осталось. Десять секунд осталось. Пять секунд. Отбой. Ну, чего замерли, господа абитуриенты? Обратился он к абитуриентам, все еще остававшимся на ногах, и к Виктору в том числе. Раздеваемся и в койку. Вот так. Не уложились. Бывает и хуже, но реже. Взвод. Сорок пять секунд. Подъем. И опять всё повторилось практически один в один. И как водится, они опять не уложились. Виктор откровенно недоумевал, как это возможно. Он и подумать не мог, что такое простое дело, как подъём и отбой, может представлять собой такие сложности. И главное, никакая ловкость не могла помочь абитуриентам не толкаться и не мешаясь друг другу, ну или хотя бы избежать столкновений. Уворачиваясь от одного, ты неизменно сталкивался с другим. Чеснота абсолютно невелировала надбавки. Через 2 часа они уже были мокрые, хоть Бериев и выжимал спортивную форму. А так как подобными экзерсисами занимались и остальные взводы, в сколи в казарме висел устойчивый и плотный запах потных тел. Но абитуриенты упорно не желали сдаваться. Никто и не подумал сообщить о своём желании убраться из стен училища. После занятий в казарме последовали в учебные классы, где им вручили методички по математике, тетрадки и перьевые ручки с чернильницами. Виктор вроте никогда не был суеверным, но тут решил воспользоваться ручкой, подаренной ему Алиной. Уж больно как-то всё у него заковыристо началось, поэтому немного мистической помощи лишней не будет. Слово, сама подготовка прошла не сама по себе, а под присмотром преподавателя. Самый обычный гражданский, который провёл толковую консультацию. И Виктор поймал себя на мысли, что улавливает всё куда проще, чем это было прежде. Иное дело, что за экзамен он особо не переживал, тот ведь письменный, а с практикой у него всегда был полный порядок. Вот в следующей консультации он уже нуждался куда больше. Физика и экзамен устный, а с теорией у него давние проблемы. Конечно, если подготовиться в течение года, то при таких показателях интеллекта с программой средней школы управляться ему будет куда легче. Взять того же Аршинова, откровенно плевавшего в потолок и полностью уверенного в своих силах. Потом был обед, час личного времени и взвод. Сорок пять секунд отбой. Еще два часа экзекуции, после чего опять в классы на консультации. На этот раз по русскому, литературе и истории. Если верить расписанию занятий, подобный распорядок дня продлится всю неделю до первого экзамена. После ужина ещё полчаса свободного времени, а затем вечерняя прогулка строем и с песнями. Но ну, так как ротную песню они ещё не знали, то всё время до вечерней поверки разучивали её в составе роты. Перед самой вечерней поверкой четверо из двух сотен обратились к старшине, изъявив желание забрать свои документы. Ульякин подошел к этой просьбе с пониманием и разрешил им ложиться отдыхать без проверки, но ни при каких обстоятельствах не покидать казарму. А утром после завтрака собирался лично сопроводить их в строевую часть. Рота, ровнясь, сверна. Слушай, список вечерней поверки, с командовал Ульякин. Абитуриент Аксёнов. Я. Абитуриент Такимов. Я. Вечерняя поверка это отдельная песня. Страшина проводил её не меньше десятка раз, и обязательно ближе к концу списка из почти 200 фамилий кто-то не выдерживал, шевелясь в строю, чихал, кашлял или издавал смешок, спровоцированный самим Страшиной. И тогда всё начиналось заново. Каждый мог выйти из строя, заявить о своем нежелании участвовать в этом и спокойно пойти лечь отдыхать. Но все упорно стояли в строю и со всех сил стараясь не подвести товарищей, и всякий раз снова находился кто-то, из-за кого поверка начиналась вновь. Справедливости ради нужно заметить, что взводные юнкира стояли постойки смирно вместе с обетуриентами, но в отличие от них были подобны каменным изваяниям. всем своим видом показывая, что выдержать это возможно, как впрочем и приехавшие поступать армейцы. Уж этих-то наказать имели полное право, если бы нашелся повод. Потом рота несколько раз выполняла команды отбой и подъем за все те же проклятые сорок пять секунд. Как водится, хватало тех, кто не укладывался в отведенное время. Как результат, забеги слонов в тесном пространстве между коек продолжались снова и снова. И судя по звукам, этажом ниже, в первой роте набора, было также весело. Наконец настал момент, когда свет в казарме погас, и Виктор положил голову на подушку. От чего-то вспомнилась армейская присказка, которую он слышал от отслуживших парней: Бог создал отбой и тишину, чёрт создал подъём и страшину. Ёмко, чётко и по делу. Но долго думать об этом он не мог, так как буквально провалился в сон